Весенние ручьи говорят, говорят. У каждого ручья свой голос. Один чуть шепчет, а другой звонко кричит. И каждый о своем. Сидел я на пне у лесного ручья, сидел и слушал. Сперва так просто бубнил ручей, а потом заговорил. Я лесной ручей, из лесного снега рожден. Топтали этот снег лоси да волки, зайцы беляки по снегу прыгали, тетеревые рябчики под снегом спали. Теперь все следы растаяли, в звонкие капельки превратились. Столько за зиму всяких историй произошло за всю весну но не перескажешь, расскажешь, не перескажешь, расскажешь, не перескажешь». Перебрался я к полевому ручью, слышу, и полевой поет. день зень, зень, зиме, конец, конец зиме, я ручей полевой, из полевых снегов рожден. Топтали снег зайцы-русаки до да серой куропатки, рыжая лиса мышковала». Полевок ловила, все события на снегу отпечатались, а теперь следы растаяли, в тевучие капельки обратились. Столько событий рассказать, не рассказать, рассказать, не рассказать. Бегут, торопятся в речку ручьи разные, лесные, полевые, болотные, дорожные, деревенские, огородные, и у каждого свои рассказы, что было, что случилось, что надолго запомнилось, говорят, говорят, говорят.